Шаблон третий. Аукцион. Раз, два, продано. Шаблон. Бизнес-модель аукцион строится на предлагаемых участниками ценах. Иными словами, стоимость продукта определяется не только одним продавцом, но и сами покупатели активно влияют на конечную цену товара или услуги. Определение цены начинается с того, что потенциальный покупатель делает определенную ставку, исходя из своей покупательской способности. По завершении аукциона товар или услуга достаются покупателю с самой высокой ставкой. С точки зрения покупателей, главное преимущество в том, что они никогда не потратят больше, чем могут себе позволить или готовы заплатить. Измерение «что». Преимущество для продавца в более эффективном распределении товаров по рынку. Измерение «почему». Данное свойство особенно ценно для очень редких или разнородных продуктов, относительно которых трудно определить ориентировочную цену или существующий спрос. Чтобы избавить продавца от необходимости продавать продукт ниже приемлемого для него минимального порога, в некоторых случаях принято устанавливать отправную цену. Измерение почему. А продажная цена того или иного товара или услуги не считается фиксированной, пока аукцион не будет завершен. Происхождение. Аукционы появились еще в стародавние времена. Приблизительно в 500 году до нашей эры в древнем Вавилоне женщин продавали на аукционах будущим мужьям. Сегодня аукционы популяризируются благодаря появлению аукционных домов. Одним из старейших и имеющих историческое значение аукционных домов является Sotheby's, основанный в Лондоне в 1744 году книготорговцем Семеем Бейкером. Первый в истории дома аукцион Бейкер провел лично 11 марта 1744 с целью выгодно избавиться от нескольких сотен ценных книг. С тех пор бизнес быстро расширялся, и на аукцион стали выставляться медали, монеты и гравюры. С интернетом пришла важная новая эпоха в развитии этой бизнес-модели – Всемирная паутина позволила проводить аукционы без привязки к какому-либо физическому пространству, так что принимать в них участие может гораздо более широкая аудитория, чем раньше. Одним из пионеров в этой области по праву считается аукционный сайт eBay, на котором люди и компании со всего мира продают самые разнообразные товары и услуги. Продавцы заводят на сайте страницу с описанием продукта, а заинтересованные покупатели предлагают свою цену. С момента своего основания в 1995 году на eBay было зарегистрировано около 2 миллиардов аукционов, что делает его крупнейшим на сегодняшний день аукционным домом в мире. Новаторы. В последнее время шаблон «Аукцион» нашел массу других инновационных применений в бизнес-моделях. «Winebit», расположенный в Напе, штат Калифорния, аукционный дом по продаже вина, в котором частные лица и специализированные дилеры выставляют свои вины на продажу для знатоков и ценителей со всего мира. Чтобы вино не продавалось ниже своей стоимости, продавец устанавливает за бутылку минимально приемлемую цену. С момента появления в 1996 году Winebit успешно развивался и теперь насчитывает более 60 тысяч зарегистрированных пользователей, являясь крупнейшим аукционным сайтом в своей категории. Другие примеры инновационных бизнес-моделей, построенных на шаблоне аукцион, имеют в своей основе концепцию обратных аукционов. В обратном аукционе, который является разновидностью аукциона традиционного, продавцы делают ставки для получения контракта, а не покупатели стараются выкупить продукт. Price Line, основанный в 1997 году, известный весьма успешный обратный аукцион, специализирующийся на туристических услугах. В этой модели клиент определяет свои предпочтения относительно того или иного туристического маршрута – перелет, гостиница, аренда автомобиля и так далее а также может указать максимальную цену, которую готов заплатить за поездку. На основании сделанного заказа Priceline проводит среди своей партнерской сети поиск предложений, соответствующих запросам клиента. Оформление заявки обязывает клиента приобрести наилучший вариант, отобранный «Прайслайн». Несмотря на определенную степень риска, бизнес-модель «Прайслайн» процветает. В 2011 году в компании насчитывалось 3400 сотрудников, а мировой оборот составлял почти 4,5 миллиарда долларов США. Бизнес-модель «Аукцион» также нашла применение в контексте брокерской деятельности в сделках с интеллектуальной собственностью. Ocean Toma, подразделение ICAP Patent Brokerage, с 2009 года сводит покупателей и продавцов для продажи патентов и другой интеллектуальной собственности через частные брокерские платформы и живые аукционы. проведший сотни операций и выручивший свыше 150 миллионов долларов «Оушен Тома», завоевал статус лидера мирового рынка в нелегком деле торговли патентами. Компания не раз переживала взлеты и падения, ведь принцип аукцион довольно трудно применять на практике в силу информационной асимметрии. Потенциальный покупатель не знает, что покупает, поскольку патент всегда представляет собой совокупность правовых притязаний, соединенных сноу хау патентной заявки. Но в большинстве случаев покупатель видит только патентную документацию. Чтобы этот принцип успешно работал, необходимы новые варианты патентной торговли, и в настоящее время продукты с большим количеством ноу-хау и высоким содержанием секретной информации трудно выставлять на аукцион. Еще один пример компании, успешно применяющей бизнес-модель аукцион – MyHammer. Она была основана в 2005 году и специализируется на обратных аукционах для продавцов и соответствующих сервисных контрактах. Как и в случае с Priceline, клиенты MyHammer сообщают, какие услуги им требуются. Все что угодно от мелкого ремонта и переезда до огромных строительных проектов. Бизнес-модель «Аукцион» позволила MyHammer завоевать позиции ведущей торговой площадки для продавцов и сервисных контрактов всего за несколько лет. Подсчитано, что посредством MyHammer было продано контрактов на сумму свыше 100 миллионов евро. Когда и как применять шаблон-аукцион? Привлекательность и потенциал этого шаблона кроются в его гибкости и обширных возможностях практического применения. Вы можете либо предлагать собственные продукты, либо создавать торговую площадку для продавцов и покупателей, как самых различных продуктов, вспомните eBay, так и нишевых продуктов. Бизнес-модель «Аукцион» отличается высокой степенью масштабируемости и может непрерывно обслуживать миллионы пользователей. Клиенты, несомненно, получают выгоду от сетевого эффекта, создаваемого данным сценарием. Шаблон хорошо работает, если «Аукцион» обеспечивает больше прозрачности для стандартизированных продуктов, например, сырья. Аукцион также тяготеет к продаже узкоспециализированных продуктов при условии достаточного трафика аукционного сайта. Несколько вопросов для размышления. Как нам сформулировать уникальное торговое предложение, которое поможет нам переманить клиентов у таких крупных и давних игроков, как eBay и Yahoo? Можем ли мы обеспечить высокую степень досягаемости для игроков рынка? Как нам сохранить конкурентное преимущество в условиях жесткой конкуренции? Как мы можем быстро и эффективно увеличить число игроков рынка? Как нам сохранить свою репутацию и удостовериться в правильности проводимых транзакций?